Глава седьмая. Возвращение на базу получилось максимально безрадостным. Ша вновь потерял сознание. Стара в момент приземления умудрился потревожить стрелу и теперь конвульсивно подергивался, явно находясь между жизнью и смертью. А пытавшийся залечить собственную рану Элларан выглядел как оживший мертвец. Сказывалась чрезмерная потеря крови и повышенный расход энергии. Более-менее адекватно чувствовали себя только мы с Джамалом. «Найди смотрителя!» «Вижу!» «Сюда!» «Нужен целитель!» «Быстрее!» К счастью, дежуривший на арене человек хорошо знал свои обязанности. Несколько мгновений спустя раздались частые удары в маленький колокол, а затем смотритель оказался рядом с нами и принялся возиться с пытавшимся оставить этот бренный мир Астера. Разобраться в том, что именно он делал, я не смог, но бедняге однозначно стало лучше. Судороги прекратились, стиснутые зубы разжались, а в глазах снова появилось более-менее осмысленное выражение. «Помощь уже идет», — сообщил дежурный, переходя к Ша. «Не беспокойтесь, никто из вас не умрет». «Приятно слышать», — буркнул Джамал. «А то мы с ним уже попрощались. Все будет хорошо». Как ни странно, это заявление полностью оправдалось. Буквально через пару минут неподалеку вспыхнули сразу два портала. Из них начали один за другим выходить люди, и вокруг тут же стало тесно. «Отойдите в сторону», — приказал какой-то седовласый старец, бесцеремонно отпихивая меня с дороги. «Вами займутся потом». «Да, конечно». «Лорд Освальд, забирайте вон того, с этим я разберусь. Кладите их сюда, быстрее!» Местная скорая помощь показала себя самой выгодной стороны. Каждого из раненых заставили проглотить дозу какой-то на редкость вонючей микстуры, потом обоих лежачих пациентов расположили на носилках и унесли через продолжавшие гореть порталы. Затем к ним присоединился и Элларан а мы с Джамалом неожиданно оказались в полном одиночестве. Из поля моего зрения исчез даже смотритель. «Кажется, все». «Вряд ли», — хмыкнул товарищ, кивая в сторону ближайших зданий. «Вон идет уже». Я обернулся, увидел приближающегося лорда Кравена, после чего тихо выругался. Докладывать о завершившейся миссии На фоне лишь частичного ее успеха, а также кучи раненых подчиненных, было чертовски неприятно. «Рассказывайте, что случилось», — потребовал учитель, останавливаясь перед нами. «В подробностях». «Штурм случился», — вздохнул я. «Из-за повышенной активности врага мы не смогли использовать тактику скрытого проникновения и были вынуждены атаковать крепость в лоб». За счет эффекта неожиданности отряду удалось пробиться внутрь. Однако часовые успели поднять тревогу, и нам пришлось ввязаться в бой. В результате схватки были уничтожены двое или трое вражеских магов, а также как минимум два десятка простых солдат. Но боеспособность группы резко снизилась, и я принял решение вернуться домой. Если подводить итог, то главная задача нами успешно выполнена а на второстепенные просто не хватило сил. «Интересный доклад», — медленно произнес лорд. «Ты учился в какой-то военной академии?» «Нет». «Насколько правильными ты считаешь свои действия?» «Вполне правильными. Нам поставили задачу, мы ее выполнили». «Ты с ним согласен?» «Мы обсуждали варианты», — пожал плечами Джамал. «Никто ничего лучшего не придумал». А этот способ дал результат. Хорошо, задание действительно выполнено. Так что совет лордов удовлетворен. Младший офицер Макс, твое звание подтверждено и остается неизменным. Все остальные члены группы отныне являются полноправными ветеранами, могут рассчитывать на повышенную оплату своих услуг, а также беспрепятственно выходить в город. Но ответственность за их действия будешь нести лично ты. Так точно. Кроме того, сегодня, завтра и послезавтра вы можете отдыхать в доме веселья. Совет лордов благодарит вас за хорошую службу. Спасибо. А с ребятами что будет? Поинтересовался Джамал. Они как? Выберутся? Конечно. Отдыхайте. Вновь оказавшись предоставленными самим себе, мы еще минут пять торчали посреди арены, рассуждая о том, стоит ли искать местный госпиталь и можно ли вообще каким-нибудь образом помочь угодившим туда товарищам. Затем более приземленные соображения одержали вверх, а раненых и так обещали позаботиться, а вот наше время было только в наших руках. «Слышь, командир...» «А есть вообще смысл в город идти, как думаешь?» «Хрен его знает. Меня туда пока что не тянет. А мне?» «Да откуда я знаю? Хоть шиди, никто не запрещает. Разве что форму наверняка потребуют напялить». «Помню», — скривился Джамал. «То еще дерьмо». «Полезнее в банк заглянуть. Посмотрим, хоть сколько вам на самом деле платят». «Точно, не подумал что-то». «Значит, идем». Визит к банкирам несколько улучшил мне настроение. Оказалось, что моя зарплата выросла одновременно с продвижением по служебной лестнице и теперь составляла целых 50 элов за рейд. Правда, остальных членов отряда эта благодать не коснулась. Как объяснил весьма доброжелательно настроенный финансовый консультант, статус ветерана — позволял рассчитывать на 30 монет за каждую успешную вылазку, однако изменения должны были вступить в силу только со следующей миссии, а пока что все мои подчиненные заработали по стандартной десятке. «Жадные свиньи!» — довольно громко произнес Джамал, оказавшись за пределами банка. «С такими деньгами в город точно не пойдешь. Ну, пойти-то можно. На стрижку иду, и всякую мелочь хватит». «Не пойду. Лучше уж с девочками отдохнуть. Тут согласен. А вообще, если дело такими темпами пойдет, то мы через пару месяцев начнем получать очень хорошие суммы. Так до особняка недалеко». «Это ты начнешь больше получать», — скривился товарищ. «А нас это хрен коснется». «Спрашивается, почему меня тоже командиром не назначили» разговор внезапно свернул на очень кривую дорожку но мне хватило ума лишь весело хмыкнуть и в шутливой форме напомнить собеседнику о своих былых заслугах так стараться надо было лучше прибил бы еще три четыре сотни магов точно самым главным бы стал да хрен их прибьешь ладно это я так обидно просто что ребятам шкуры попортили а денег за это не будет зато вылечат тоже верно Дом веселья встретил нас непривычным оживлением. Сегодня там расположились сразу две группы отдыхающих, занявших больше половины доступного места. Я абсолютно не горел желанием с ними общаться, но Джамал ни с того ни с сего проявил исключительные коммуникативные навыки, в результате чего уже спустя десять минут мы все оказались за одним большим столом, делясь друг с другом впечатлениями, На завершившихся рейдах. Если быть точнее, то с нашей стороны этим занимался только Джамал. Но мне время от времени приходилось подтверждать его слова, отвечать на вопросы и вносить уточнения. Благо, что общая атмосфера держалась в зоне подчеркнутого дружелюбия, еды и напитков с лихвой хватало на всех, а внезапно накрывшая меня нелюдимость мало-помалу растворилась. «Мы только вчера один караван распотрошили», — самодовольно признался одетый в короткую безрукавку здоровяк, сразу же вызвавший у меня ассоциации с классическим варваром. Какие-то колдовские смеси пожгли, охрану порезали. Весело было. А нам вот досталось. Крепость болотную штурмовали. «Были мы в тех краях». Согласно кивнул покрытый разноцветными татуировками худой мужик. «Два корабля на дно пустили». «Хорошо вам», — с оттенком зависти вздохнул Джамал. «Нас вот постоянно какие-то форты заставляют брать, форты и наблюдательные башни. Мы тоже одну башню взяли, лавину отряда там оставили, но это давно было». «Интересно, что нужно сделать, чтобы тебя отправили за караваном?» «Боги его знают. Но нам пока что везло. А вас чего? Только двое. А остальные в госпитале. Ими целители занимаются. Эти свое дело знают. Не переживай!» Разговор продолжался, но я мало помалу утратил к нему интерес. Статус новых знакомых примерно соответствовал нашему, Задания мы получали достаточно однотипные, а слушать о похождениях таких же рядовых наемников было не очень интересно. С другой стороны, я уже понял, что список доступных заданий отнюдь не ограничивается штурмом крепостей и мог услышать еще что-нибудь толковое. Соответственно, покидать террасу пока что не следовало. «Плату вам всем скоро поднимут!» Затронул весьма живо -трепещущую тему татуированный мужик. «Обычно новичкам десятку платят, потом тридцатку, а когда присваивают элитный статус, то это сразу сотня. У офицеров гораздо больше выходит, но туда еще пробиться надо. Элитным тоже не каждого называют», — встрял в разговор какой-то абсолютно невзрачный персонаж. «Десять-пятнадцать успешных вылазок потребуется». А дома, когда раздавать начинают, размечтался. Чтобы дом от лордов получить, надо три раза через задницу наизнанку вывернуться. Но случаи же такие есть, само собой. Просто накопить легче получается. «Сдался вам этот дом», — хмыкнул варвар. «Чем казармы не устраивают? Мне тут рассказывали, что в придачу к дому кое-что еще будет». Неожиданно для самого себя произнес я. Дескать, сначала дом, потом статус гражданина, а дальше уже рабы, наложницы и другие штуки. Статус гражданина раньше дают. Педантично поправил меня татуированный. Это проще, оценится выше. Вообще, если принять подданство лордов, а затем накопить на дом, то получится очень даже неплохо. «Рабы и нужны», — мечтательно протянул еще один боец. «Штук десять. Половину в каменоломню не отправил, половину на хозяйство устроил. А сам пьешь вино и радуешься». «Что-то я не заметил, чтобы местные так жили». «Невнимательно смотрел, значит. Им работать вообще без надобности. Они это делают лишь для того, чтобы детей в академию пропихнуть. Или еще один дом купить» а те, кому такие штуки по боку, вообще не заморачиваются. Странно как-то. «Валек мути нагоняет», — фыркнул командир одной из групп. «Рабов тут на всех не хватает. Они дохнут, стареют и вечно пытаются удрать. Вот было у тебя двое рабов, а потом их в шахте завалило, и все, денег больше нет. Надо самому пахать». Или проигрался ты до последних штанов, рабов у тебя забрали, дом содержать уже не можешь. Вот и топаешь улицы подметать. Теперь картинка более правильно выглядит, согласился я. А то слишком уж прекрасно все было. Это у высоких лордов все прекрасно. Обычные сами подработать не прочь. Да, есть такое. Неспешная беседа продолжалась до самого вечера. Я в какой-то момент уснул прямо на диване, затем проснулся, освежился в бассейне, уединился с понравившейся рабыней в отдельной комнате, после чего опять выбрался на открытый воздух и занял позицию возле огромной цветочной клумбы. Пить больше не хотелось, общаться с другими наемниками тоже, заниматься сексом было откровенно лень. Так что спустя какое-то время... Мои мысли переметнулись на заключенный с лордом Кравином договор. По факту мне дали целых три дня отдыха, один из которых имело смысл потратить на освоение новых умений. Значит, именно этим и следовало заняться. И куда? Лениво поинтересовался расслаблявшийся неподалеку Джамал. В город? Нет, мне с учителем поговорить надо. — И на кой хрен он тебе сдался? — Знания кое-какие нужны. — Ну, будущее. — А, вон оно чего. Ну, давай-давай. Разговор с лордом Кравиным занял от силы пару минут. Узнав о моем желании продолжить обучение, наставник ненадолго задумался, а потом сказал, что может выделить время только после завтрашнего полудня. Меня такой вариант вполне устроил, И на этом общение закончилось. Лорд ушел по своим делам, я же вернулся к товарищам, присмотрел себе хорошенькую чернокожую невольницу и отправился вместе с ней в отдельные апартаменты. Остаток вечера и ночь прошли чрезвычайно насыщенно и приятно, завтрак также не разочаровал, а вот ближе к полудню по мою душу явился охранник, который сообщил, что меня ждут в тренировочном зале. Лорд Кравен оказался человеком слова и не стал отлынивать от взятых на себя обязательств. «Располагайся как можно удобнее». Вместо приветствия велел учитель, делая широкий жест рукой. «Заниматься будем долго». «Так точно?» «Делать все как обычно?» «Расслабиться, представить море?» «Да, постарайся вообще ни о чем не думать». «Хорошо». Сеанс на самом деле оказался чрезвычайно длительным. Я рассматривал иллюзорные волны не меньше двух часов, попутно замечая возникающие в памяти участки с какими-то странными и откровенно чужими знаниями. А особой системности в них пока что не наблюдалось. Заметить привязку к вожделенным порталам мне также не удалось. Однако это можно было списать на общую атмосферу занятия. Несмотря на растущий соблазн, я дисциплинированно выполнял указания лорда, старался держать разум открытым и не перегружал голову лишними мыслями. Только бесконечное море, бегущие ко мне волны, шелест прибоя. Хватит! неожиданно произнес учитель с болезненной гримасой, поднимаясь на ноги. Давно я этим не занимался. Я моргнул. Попытался встать, но тут же утратил равновесие и был вынужден опереться руками на пол. Мир передо мной неторопливо смещался куда-то влево, стены комнаты столь же медленно уплывали вверх. В желудке ни с того ни с сего обосновалась легкая тошнота. «Постарайся не двигаться!» Запоздало выдал ценную рекомендацию аристократ. «Вообще не двигайся!» «Да, понял». Твоему разуму нужен отдых. Когда сможешь нормально ходить, рекомендую добраться до кровати и как следует поспать. Понял. Надо сказать, лорд отнесся к своим обязанностям весьма серьезно. Не позволил мне раньше времени уйти из тренировочного зала, проследил за общим состоянием, дал еще несколько советов и отпустил только тогда, когда я действительно почувствовал себя лучше. Встряска получилась знатной. После двух часов впитывания информации мой мозг был способен только на самые простейшие действия. Поблагодарив наставника и выбравшись на свежий воздух, я проводил туманным взглядом группу спешивших куда-то наемников, но затем встряхнулся и отправился в дом веселья. «Как все прошло?» — спросил развалившийся в кресле Джамал — небрежно покачивая зажатым в руке бокалом. «Все выучил?» «Почти», — ответил я, плюхаясь на удачно подвернувшийся диванчик и закрывая глаза. Мозги плавятся. «Что, прям совсем трудно?» «Ага. Так поспал бы». Я недовольно поморщился, а затем вяло дернул рукой. «Отстань, без тебя знаю, что делать». «Ну, смотри сам. Могу девочек позвать?» Они тебе массаж устроят, к черту девочек. А кто такой черт, кстати? Ты его постоянно вспоминаешь, а я до сих пор не знаю. Верховный несуществующий демон. Или существующий хрен его знает. А, вон оно что. Вино будешь? Давай. Спустя сорок минут, выпив два бокала вина и объевшись пряным овечьим сыром, я все же убрался с террасы, спрятался в облюбованных ранее апартаментах, после чего отключился до самого вечера. Поближе к закату, с трудом покинув кровать и по уже сложившейся традиции ополоснувшись в бассейне, начал вспоминать то, о чем раньше никогда не знал. Правда, этому процессу очень сильно мешал любопытный товарищ. Наши коллеги закончили свой отдых, Рядом не осталось нормальных собеседников, и Джамал буквально изнывал от скуки. «Ты на самом деле порталы учил? И лорд согласился?» «Ага. И что?» «Да ничего, блин, их еще освоить надо. Думаешь, это все просто так делается?» «Я просто спросил». «А по цене что вышло?» «Где-то полторы тысячи. Но мы еще не закончили». «А деньги откуда взял?» «Из другого мира принес». «Слушай, дай разобраться с тем, что он мне в голову напихала? «Да не вопрос, командир. Главное, чтобы он туда верность бесконечную не засунул или еще что-нибудь в этом роде». «Не засунул. Не переживай». Откровенно говоря, полной уверенности в этом вопросе у меня не было. Но здесь я полагался на свою ментальную защиту. Несмотря на медитативный гипноз, благодаря которому осуществлялось обучение, она должна была в фоновом режиме отсекать чужие вредоносные идеи. Во всяком случае, я очень на это надеялся. А отсутствие какой-то особенной любви к местным лордам частично подтверждало мои расчеты. Впрочем, наставник, скорее всего, даже не задумывался о настолько коварных действиях, занимаясь тем, что у него получалось лучше всего — обучением талантливых, но бестолковых рекрутов. Некоторое время я придирчиво изучал мысль о благих намерениях учителя, пытаясь определить, является ли она моей собственной или же принесенной извне. Однако, в конце концов, это занятие мне надоело, и я начал думать о телепортации, пытаясь вытащить на свет Божий скрытую до поры до времени информацию. Сначала ничего путного у меня не получалось, но затем откуда-то пришло... И искреннее убеждение, что оптимальной формой для создания портала является прямоугольник с закругленными углами. Эта фигура позволяла без проблем осуществлять переход, не создавала на пути заклинателя никаких помех, а закругления каким-то чудодейственным образом сохраняли энергию, заметно снижая ее расход. «Так-так-так, что?» «Начал понимать кое-какие базовые вещи, но это пока так мелочи. Ясно». Следующим откровением стал принцип, благодаря которому зарождающийся портал начинал тянуть к себе разлитую вокруг стихийную энергию, создавая тем самым упорядоченный магический поток. С помощью этого фокуса волшебник создавал для себя удобную дорогу, которая в теории могла привести его вообще куда угодно». А затем требовалось провернуть тот же финт, который я использовал для создания своего магического кошелька, изолировать пространство вокруг себя, поместить его в энергетическую оболочку и отправить в путешествие. «Да я, блин, гений, получается!» «В смысле?» «Осознал, что до одной из их разработок дошел самостоятельно». «Везет!» — с ноткой зависти произнес Джамал а мне вот такие штуки не светят. Зато другие таланты есть. Да какие это таланты? Неспешное освоение информации шло до самого вечера. Спустя какое-то время я понял, что разобрался лишь с самым простым и базовым принципом создания порталов, а из глубин памяти начали проступать более защеренные конструкции. Но тут мне хватило мозгов отодвинуть эти воспоминания и сконцентрироваться на основах. Разум охотно выполнил это желание. Процесс создания временного одностороннего портала стал гораздо более понятным. Однако воплотить его на практике я так и не решился. По уму делать это следовало вместе с учителем. — Что, задолбался? — верно интерпретировал мой вздох, скучавший рядом Джамал. — Может, расскажешь, чего там выучил-то? «Разбираюсь с порталами. Может быть, однажды смогу их в бою использовать. Хорошее дело». Судя по тоскливому тону наемника, мои успехи не вызвали у него ни капли радости. В отличие от меня, ему не суждено было стать настоящим магом, и он это отлично понимал. Чисто теоретически, такая ситуация могла вызвать в команде ощутимый раскол. Но я постарался отнестись к этой проблеме философски. На текущий момент времени ничего подобного все равно не наблюдалось, а делать какие-либо прогнозы в данной ситуации было чересчур сложно. Интересно, когда остальных ребят вернут. Я разговаривал с одним смотрителем, он сказал, что таких обычно за пару дней на ноги ставят. То есть завтра. Он ничего не обещал, командир. Само собой, ладно. Я спать пойду. Приятных снов. Сделанный мною прогноз оправдался, но лишь частично. Оставшуюся часть команды вернули к нам на следующий день, однако ждать этого счастливого момента пришлось до самого вечера. И лишь когда небо над столицей окрасилось в приятные золотисто-розовые оттенки, выпущенная из госпиталя Троица добралась до места нашего отдыха. Идут, Командир, идут. Я закончил возиться с воспоминаниями, вернулся к реальности, после чего с нескрываемым любопытством уставился на идущих к нам товарищей. Элларан выглядел лучше всех. Его ранение было самым легким, никаких жизненно важных органов стрела не задела, так что здесь я изначально ни капли не сомневался в результате. Ша который отправился к целителям в бессознательном виде, держался чуть менее уверенно, а его кожа по цвету напоминала полупрозрачный белый пергамент. Здесь явно были проблемы, которые все же удалось решить. Однако наибольший интерес лично у меня вызывало состояние Астера. Получившись жуткую травму, Макс снова обрел возможность двигаться на своих ногах но делал это весьма осторожно. Чувствовалось, что ему все еще требуется определенная реабилитация. «Девки, несите сюда жратву, быстро!» — заорал у меня над духом Джамал. «И вино! Тише ты! Бегом, лентяйки!» Прохаживавшиеся без дела рабыни быстрыми птичками унеслись куда-то в сторону подсобных помещений, а неугомонный наемник принялся сдвигать диваны, организовывая место для общего ужина. «Командир, помоги! Чего расселся?» «Да ты уже все сделал! Тише, у меня уже башка болит от этого дерьма!» «Надо меньше учиться и больше отдыхать! Эй вы, сюда! Не видите, что ли?» Встреча получилась теплой, но не очень информативной. Как оказалось, пострадавших все это время держали в неком подобии медикаментозной комы, позволявшей без помех сращивать ткани, нервы и кости. Результат получился действительно впечатляющим. Но вернувшиеся к жизни пациенты выглядели слегка шарашенными и ничего не могли рассказать о своем лечении. А поскольку мы с Джамалом провели эти дни весьма однообразно, то обмен новостями закончился, едва начавшись. Платить нам будут больше, правда, только со следующего раза. Дожить бы до него, — поморщился Астара, аккуратно устраиваясь на краешке дивана. Спина еще болит, зараза. — Болит — это хорошо. Видел бы ты себя в том бою. Целитель сказал, что нам нужно будет два дня провести в покое. Заклинания еще работают. Нельзя им мешать. Главное, чтобы учителю об этом сообщили. Думаю, уже... Здесь почему-то все всегда обо всем знают. Может, мыслями обмениваются. Да хрен разберешь. Рядом возникли нагруженные подносами с едой невольницы, и беседа плавно перешла на обсуждение более обыденных вещей. Я какое-то время участвовал в общем разговоре, но затем вернулся к работе с наносными воспоминаниями, тут же вызвав этим нездоровую заинтересованность увернувшихся членов отряда. «Командир, ты с нами?» «Да, я...» «Он уже второй день так сидит», — сдал меня с потрохами Джамал. «Выучил у лорда какое-то хитрое дерьмо, а теперь с ним разбирается». «Что за дерьмо?» «Портальная магия. Сложная тема здесь». «Говорю же, второй день сидит, молчит и в одну точку пялится». «Интересно, и что уже выучил?» Да ничего я еще не выучил. Там различные схемы, принципы работы с магическими потоками и другая хрень, которую я не совсем понимаю. Стараюсь разобраться. Но портал это делать уже можешь, еще не проверял, и пока что не буду. Ясно. Этот день закончился вполне позитивно, однако уже утром нас довольно бесцеремонно выставили из дома веселья на улицу. Срок отдыха подошел к концу, и теперь нам предстояло ожидать нового задания в своих обычных апартаментах. Впрочем, на этот раз лорды не слишком торопились с очередной миссией. Когда я нашел учителя и спросил его о ближайших планах командования, то получил весьма расплывчатый ответ, суть которого сводилась к тому, что мы можем находиться в отпуске еще как минимум трое или даже четверо суток. Обсудив добытую мною информацию и поняв, что никаких развлечений в ближайшее время не предвидится, мы с товарищами практически единогласно приняли решение получить у интенданта новую одежду, а затем организовать прогулку по городу и продегустировать напитки в местных пабах. Одним словом, устроить себе небольшую культурную передышку. Лично я не слишком-то горел желанием болтаться по столице, но против коллектива не пошел и даже выступил в роли экскурсовода. Как и предполагалось, самые большие трудности ожидали нас у интенданта. Там ни с того ни с сего образовалась очередь из точно таких же бездельников, которым понадобилась форма для выхода в город. Пришлось подождать около часа, а затем взять то, что осталось на складе. Других вариантов ситуация не предусматривала. «Хорошо тебе, командир!» — с ноткой зависти протянул Эллоран, тщетно пытаясь разгладить глубокие складки на своей новой куртке. «Выдали какое-то дерьмо!» — не то слово. «Вот можно себе по размеру форму заказать», — сообщил я, тщетно пытаясь сдержать улыбку. «Не знаю, правда, сколько делать будут». «Наверное, закажу. А я не стану, обойдутся. Сами решайте. Идем?» По моей рекомендации, первой остановкой на нашем пути стала уже знакомая мне парикмахерская. Скучавший там цирюльник немного растерялся от неожиданного притока клиентов, но быстро спохватился, вызвал помощницу, организовал для всех сладкий чай, после чего рьяно взялся за работу, убирая отросшие бороды, состригая неопрятные лохмы, и приводя моих товарищей в гораздо более презентабельное состояние, чем раньше. К сожалению, эта процедура также отняла у нас около двух часов. Мы успели до краев переполниться исправно доставляемым скромной молчаливой девушкой чаем, многократно обсудили прическу оказывавшихся в кресле бедолаг, по нескольку раз сбегали в гостевой туалет, проголодались и заскучали. Но результат того стоил. Теперь мой отряд напоминал не стадо подзаборных бомжей, а вполне себе цивилизованную компанию бездомных искателей приключений. «Жрать хочу», — сообщил Джамал, выйдя на свежий воздух и яростно почесывая расцарапанную бритвой шею. «У, злыдень! Еще и денег содрал, как за ночь с любимой дочкой». «Нормально он все сделал». Встал на защиту Бродобрея Эл-Лоран. «А вот жрать действительно хочется. Командир, где тут нормально кормят?» «Нормально?» «Только в Нижнем городе». «Значит, идем туда. В задницу эти красоты». Настрой моих товарищей был предельно ясен. Сам я также не отказался бы от хорошего стейка, поэтому мы свернули все остальные планы, целеустремленно пересекли парковую зону, и уже минут через пятнадцать оказались в том самом кабаке, где я недавно завел дружбу с парочкой завсегдатаев. «Отличное место! Эй, хозяин!» «Чего изволите?» Появившаяся рядом девушка обольстительно улыбнулась, а затем махнула рукой в сторону общего зала. «Выбирайте столик, уважаемые! Нам бы как следует пожрать!» «Выбирайте столик, я к вам обязательно подойду!» «Давай вперед!» Подтолкнул я не в меру напористого Джамала. Здесь сначала садятся, а потом заказывают. Понял. Вон там, уголок хороший. Сначала наша трапеза напоминала самый обычный поздний обед уставших с дороги путешественников. Однако спустя пару часов, когда мы успешно очистили стол, заказали добавку и начали вдумчиво дегустировать различные сорта местного пива, я заметил в дверях трактира одного из своих знакомых. Попытка пригласить его за стол и накормить за свой счет обернулась тем, что к нам присоединилась целая компания любителей подобного отдыха, а общий счет оказался закрыт группой местных дельцов. Те явно хотели отблагодарить нас за службу и сделали это тем же способом, что и раньше. В ответ Джамал который совершенно неожиданно для меня оказался настоящей душой компании, принялся в деталях описывать наши вылазки, а количество слушателей резко увеличилось. Явно довольный таким поворотом событий хозяин заведения, пару раз выставил всем бесплатную выпивку, благодаря чему веселье продолжилось нарастающими темпами, грозя выйти из-под контроля и превратиться в стихийный праздник. В какой-то момент времени я осознал, что на улице уже глубокий вечер. Все мои товарищи находятся в разных стадиях тяжелого опьянения, а дорога домой отнюдь не такая близкая, как мне бы того хотелось. К сожалению, попытка закончить пьянку ни к чему не привела. Убраться из гостеприимного кабака вышло только ближе к полуночи, а когда мы с грехом пополам вернулись в расположение части, На небе уже давно высыпали звезды. Хорошо еще, что никаких дисциплинарных взысканий со стороны администрации не последовало. Дежурный смотритель лишь сокрушенно покачал головой, пропуская нас внутрь комплекса, однако ничего не сказал. Мне пришлось довести подчиненных до их казармы. Затем я вернулся в свои апартаменты, стащил одежду, упал на кровать. «Увы, но как следует выспаться у меня не получилось». Ранним утром в дверь постучался очередной смотритель, сообщивший, что мне следует немедленно явиться к лорду Кравену. Думая, что все дело во вчерашнем загуле, я слегка привел себя в порядок, умылся, пригладил волосы, а затем отправился навстречу, гадая, какие взыскания могут быть применены к офицеру за ночные прогулки по городу в компании пьяных подчиненных. Впрочем, ни одно из мрачных ожиданий так и не оправдалось. Наставник всего лишь сообщил мне о предстоящей миссии. У врагов есть несколько магических академий, которые непрерывно выпускают более-менее способных волшебников. Эти академии отлично защищены. Вокруг них всегда располагаются армейские части. Поэтому в намеченной атаке примет участие около 200 человек. Ваш отряд будет напрямую подчиняться старшему офицеру Джойку, который сразу после вечернего звона проведет общее собрание. Прямо сейчас твоя задача состоит в том, чтобы вовремя привести группу на собрание, обеспечить дисциплину, дать вышестоящему командованию всю необходимую информацию, а также досконально уяснить свои задачи на поле боя. Это ясно? Да, уважаемый лорд. В таком случае готовься. Выйдя на улицу, я остановился в тени маленького, но раскидистого дерева, окинул взглядом совершенно пустой плац, а затем невесело усмехнулся. Кажется, те самые великие дела, по итогам которых лорды щедро раздавали наемникам титулы и особняки, действительно начались. Жаль только, что ни я, ни моя команда к этим самым делам были абсолютно не готовы.